Ради меня еще больше любили землю, и в землю хочу я опять обратиться, чтобы найти отдых у той, что меня родила. Поистине была целью Заратустры, он бросил свой мяч. Теперь будьте вы, друзья, наследниками моей цели. Для вас закидываю я золотой мяч. Больше всего люблю я смотреть на вас, друзья мои, когда вы бросаете золотой мяч. Оттого я простыну еще немного на земле, простите мне это». Так говорил Заратустра о дарящей добродетели.